Маат. Происхождение египетское. Мифология. Маат древняя богиня истины и справедливости. Следит за тем, что правильно и что морально. Она играет важную роль на загробном суде, где сердце смертного взвешивают на весах, кладя для сравнения в другую чашу Страусовое перо. Если сердце легче Или равно по весу перу, то душе разрешают начать вечную жизнь в полях Иалу, в египетском рае. Если же сердце тяжелее пера, то его съедает демон Амат, и душа обречена оставаться в Дуате, египетском подземном царстве. Маат тесно связана с богом солнца Ра, потому что она всегда следит за бременным миром в то время, когда он поднимается и воцаряется над ним. Египтяне живут по кодексу Маат, следуя её 42 мудрово-учительным законам, которые обеспечивают гармонию и порядок во вселенной. Её часто изображают как красивую женщину с крыльями сокола, которая носит знаменитое страусиное перо как головной убор. Воззовик мат, когда тебе нужно разрешить ситуацию справедливо и правильно.